Глава 7. Продолжайте, Безюке. Кто такой герцог Монский? Обманщик он или нет? Адвокат? Бракенбальм? Верум эним веро? По истине латынь? Постольку и поскольку. Плебисцит? Туту-пам-пам исчезает вдали. Мрачную одиссею первых порт тарасконцев-поселенцев Бизюке рассказал в кают-компании Туту-Пампама на заседании совета, на котором присутствовали старейшины, губернатор, начальники, сановники первого и второго класса, капитан Скропушина со всем своим штабом. А наверху, на палубе, другие пассажиры, сгорая от нетерпения любопытства, улавливали только сдержанное гудение аптекарского баса и громкие возгласы его слушателей». Прежде всего, вскоре после погрузки, как только Фарандола вышла из Марсельского порта, временно исполнявший обязанности губернатора, он же начальник экспедиции Бомпар, внезапно заболел какой-то непонятной болезнью, по его словам, заразной, и его высадили на берег, полномочия же свои он передал Бизюке. «Счастливец Бомпар!» — должно быть, он предвидел, что их ожидало на острове. Стоявший в суете Люцифер не мог двигаться дальше по причине своего плачевного состояния, и его пассажиров пришлось взять на борт и без того уже перегруженной фарандоли. А как они страдали от жары на этом проклятом судне? Наверху можно было и жариться на солнце, внизу было тесно и душно. Когда же они прибыли в порт Тараскон, их постигло разочарование от того, что они ничего не обнаружили, ни города, ни порта, ни каких-либо других построек. Но им так хотелось размяться на свободе, что, высадившись на пустынном острове, они все-таки облегченно вздохнули и искренне обрадовались. Нотариус Камбалалет, он же землемер, посмешил их даже уморительной песенкой о землеустройстве океана. Потом стали думать о вещах серьезных. «Мы тогда решили, — рассказывал Пизюке, — отправить корабль, — в Сидней э, со строительными материалами и послать вам отчаянную телеграмму, которую вы, конечно, получили. Тут со всех сторон раздались возгласы недоумения. Отчаянную телеграмму? Какую телеграмму? Мы никакой телеграммы не получали. Дорогой Бизюке, покрывая гул голосов, заговорил Тартарен. Мы получили только одну вашу телеграмму, в которой вы нам сообщили, что туземцы вас хорошо встретили и что в соборе был отслужен молебен. Аптекарь вытаращил глаза от изумления. Молебен в соборе? В каком соборе? «Потом все объяснится. Продолжайте, Фердинанд», — сказал Тартарен. «Я продолжаю», — подхватил Безюке. Повесть его между тем становилась все безотраднее. Колонисты бодро принялись за дело. Земледельческие орудия у них были, они начали распахивать новь. но почва оказалась убийственной, на ней ничего не росло. Потом пошли дожди. В поле аудитории снова прервал рассказчика. «Разве здесь бывают дожди?» Да еще какие, хуже, чем в Леоне, хуже, чем в Швейцарии, десять месяцев в году. Слушатели были подавлены, их взоры невольно обратились к иллюминаторам, в которые был виден густой туман и неподвижные облака над влажную темную зеленью острова. Продолжайте, Фердинанд, сказал Тартарен. И Бизюке продолжал. Вечные дожди, стоячая вода, тифы, малярия. От всего этого начало быстро разрастаться кладбище. К болезням присоединилась тоска, хандра. Самые стойкие и те не могли больше работать, так ослабело тело в этом сыром климате питались консервами, кроме того, папуасы, жившие на другом конце острова, притаскивали ящериц и змей, приносили на продажу все, что им удавалось наловить и настрелять, и под этим предлогом проникали в колонию, так что, в конце концов, к этим коварным существам привыкли и перестали их бояться. Но однажды ночью дикари захватили барак. Нечистая сила лезла в двери, в окна через крышу, завладела оружием, перебила всех, кто пытался оказать сопротивление, остальных увела в свой лагерь. Целый месяц после этого шли кровавые перы. Пленных одного за другим приканчивали ударами палец и жарили, как поросят, на раскаленных камнях, а затем безжалостные каннибалы поедали их. Крик ужаса, вырвавшийся у всего собрания, навел страх даже на тех, кто пребывал на палубе, а у губернатора едва хватило сил прошептать «Продолжайте, Фердинанд!». На глазах у аптекаря погибли его товарищи, кроткий отец Визоль, вечно улыбавшийся со всеми, мирившийся, до самой смерти твердивший «Слава тебе, Господи!» и нотариус Камбалалет, веселый землемер, нашедший в себе силы смеяться даже на угольях. — И эти изверги заставили меня есть несчастного камбалалета! — содрогаясь при одном воспоминании, добавил Безюке. Наступило молчание, а потом вдруг желчный костыкальт сразу, пожелтев, с перекошенным от злобы лицом, обратился к губернатору. — Как же вы нам говорили, писали и заставляли писать других, что здесь нет людоедов!